Изменчивость и универсалии в воспринимаемом пространстве запахов. Межкультурные подходы к исследованию обонятельного гедонизма. Механизмы обоняния и роль этого способа чувственного восприятия в регулировании социального поведения животных изучены сравнительно хорошо. Однако мы ещё далеки от того, чтобы оценить по достоинству место, которое занимает обоняние в повседневной жизни человека, в формах его личностной адаптации и социального взаимодействия. Наиболее глубокие исследования обоняния человека проводятся в высокоразвитых урбанистических странах Западной Европы, Северной Америки и в Японии. Следовательные их результаты, скорее всего, будут давать лишь частичную и плохо поддающуюся обобщению картину альфакторного внимания человечества, учитывая, что культуры этих стран, особенно англоязычных, по-прежнему несущих на себе сильную печать пуританизма, являются лишь небольшой частью мирового фонда обычаев и представлений, относящихся к запахам. В основном их вклад ограничивается запретом на альфакторные выделения человеческого тела, что получило выражение в повсеместном насаждении гигиенических и косметических практик, а также дозволенном и восторженном восхвалении искусственных ароматов и в кулинарии, и в частном, и в общественном пространстве. Поэтому представляется особенно полезным сравнить обонятельные компетенции воплощённой в знаниях, традициях и представлениях более разнообразных культурных универсумов, чтобы попытаться более полно обрисовать разнообразные функции обоняния в жизни человека. В данной статье представлено несколько исследований, предметом которых стали реакции на запахи в аспекте межкультурной психобиологии. Запахи рассматриваются здесь главным образом С точки зрения гедонизма, то есть деления альфа-акторного пространства по принципу «приятное-неприятное». Действительно, как повседневный опыт, так и исследования, проведенные в лаборатории на местности, свидетельствуют о том, что гедонистическое деление выражено в структуре альфа-акторного пространства наиболее отчетливо. «Мне нравится». или мне не нравится первичной реакции на любой воспринимаемый обонянием объект. Таким образом, ниже мы попытаемся определить степень однородности преференциального поля запахов в контрастных культурных средах. Одна из целей межкультурной психобиологии поиск перцептивных, когнитивных, лексических, поведенческих и тому подобное универсалий. В интересующей нас области сенсорики целью будет обнаружение в разнородных культурных средах инвариантных реакций на сенсорные стимулы на уровне их словесного описания или категоризации. Подобный универсалистский подход оказался плодотворным в сфере восприятия цвета, зрительных образов и мимики. Но межкультурная ценность Конвергенция этих процессов отнюдь не исключает известного культурного релятивизма. Поэтому наряду с поиском инвариантов необходим вспомогательный подход, учитывающий культурные различия, который позволяет объяснить изменчивость индивидуальных форм восприятия, поведения и оценки. Мы исходим из гипотезы, что для всех культур характерна аффективная поляризация запахов. Исходя из не многочисленных работ в этой области, существующих на сегодняшний день, мы в частности попытаемся выяснить, насколько совпадают гедонистические границы, которые делят альфакторное пространство в различных культурах, а также внутри одной культуры в разных половозрастных группах. До сих пор при психобиологическом подходе использовались два метода, позволяющие Сопоставить структуры альфакторной модальности в разных культурах. Первый подход основан на опросе информантов, которых просят изложить в вербальной форме свои альфакторные воспоминания, описать ситуации, в которых проявилась роль запахов, назвать объекты, чей запах выпадает из их повседневного окружения, и рассказать всё, что они о них знают. Второй метод состоит в выделении гаммы запахов в какой-то одной культуре, как правило, в культуре самого исследователя, что влияет на выбор репрезентативных запахов и на способ их презентации, и в последующем перенесении этой серии запахов в иные культурные группы. Сопоставимость результатов зависит от выбора альфакторных тождеств и вопросов относительно этих тождеств. В отличие от цветов, связанных слегка, описываемым физическим континуумом отбор репрезентативных запахов повседневной альфакторной гаммы во многих культурах затруднён из-за значительного многообразия и неустойчивости одорантов тем не менее неоднократно предпринимались попытки сравнить обонятельные преференции взрослых и детей принадлежащих к различным культурам Методологические границы каждого из подходов будут обозначены в ходе дальнейшего изложения. Пространство запахов и альфакторная лексика. Одна из первых попыток сравнить категориальные нормы организации запахов была предпринята в 1988 году Шлейтом, Ниюменом и Мариситой в Западной Германии и в Японии. двух глубоко различных, но высокоразвитых странах. При этом не использовались ни обонятельные, ни вербальные стимулы, кроме просьбы назвать все знакомые запахи, приятные и неприятные, и описать объекты, контексты, с которыми они ассоциируются. 166 немецких и 88 японских респондентов употребили в общей сложности 2040 слов. имеющих отношение к запахам, и привели 3520 контекстных запаховых ассоциаций. В целом результаты японской выборки дают меньшую пропорцию альфакторных терминов и ассоциаций, нежели результаты опроса немцев. 26% слов, обозначающих запахи, против 74% и 17% альфакторных ассоциаций против запахов. 83% соответственно. В целях сравнения двух культур все слова, обозначающие запахи, были разбиты на пять больших функциональных групп: цивилизация, искусственные запахи повседневной среды, пищи и напитки, природа, запахи естественной среды, человеческие запахи и гнилостные запахи, в частности связанные с разложением. Авторы отмечают прежде всего, Сопоставление двух изучаемых культур и указывают на ряд значимых различий между ними. Ответы и японцев и немцев сходным образом в пропорции распределяются внутри больших классов, причём содержат примерно равное количество приятных и неприятных запахов. Как и следовало ожидать, источники запахов, входящие в каждый из классов, могут значительно различаться. Так, например, в категории цивилизация приятно пахнущими предметами для немцев являются свечи, чистые простыни, свежевыстиранная одежда, а для японцев те, что имеют отношение к ванной. В категории пищи японцы отдают предпочтение рису, немцы мясу и субпродуктам. Наконец, в категории природа немцы чаще всего упоминают лес и траву, а японцы цветы. В обеих группах отмечается важное значение человеческих запахов, преимущественно с негативной оценкой. Внутри каждой категории обе группы респондентов, согласно относительно источников неприятных запахов, цивилизация, дымы, выхлопные газы, пища и напитки, пригоревшая и испорченная, тухлые яйца и рыба, природа, экскременты животных, человеческие запахи, телесные выделения и экскременты. Следует отметить, что исследования Шлейта и других строятся на классификации скорее источников запаха, чем самих запахов. Группируя слова, авторы фактически имеют в виду объекты, связанные в семантическом плане. Сомнительно, чтобы речь действительно шла о запахе этих объектов. Напротив, зачастую в эти категории входят объекты по-разному пахнущие в разных культурах. Если цель этой классификации состоит в том, чтобы установить функцию обоняния, то вопрос о существовании не семантических, а альфа-кторных универсалей остается открытым. Мы, тем не менее, исходим из гипотезы, что в области запахов, как и в области цвета, существуют, если не универсалии, то, по крайней мере, точки перцептивного пересечения, на которых строится цепь. Категоризация объектов окружающего мира